Глава 35. Последняя битва с Богом. Положение казалось критическим. В обойме Кнесенки было еще много патронов, так что рассчитывать на секундную паузу для перезарядки Гатаку не приходилось. Она успеет прикончить его раньше. Инстинктивно он начал шарить свободной рукой по стене, и в следующее мгновение произошло нечто странное. Преграда в виде стены, в которую уперся Гаток, внезапно исчезла. По инерции разведчик провалился в пустоту, увлекая за собой тело коры. Мгновение, и перед его глазами вновь возникла стена, а звуки выстрелов полностью пропали. Гаток лежал на полу, тяжело дыша. Безвольное тело коры придавило его. Не сразу разобравшись в том, что произошло, он осторожно огляделся. Сделав это, обнаружил себя в помещении идентичном тому, где только что чуть было не погиб. Те же матовые полы, стены и потолок, тоже ровное освещение. Только в этой комнате не было капсул лифтов, вместо них гаток увидел Два прозрачных саркофага, наполненных желтоватой жидкостью. Убедившись в своей безопасности, парень аккуратно сдвинул тело коры, встал пред ней на колени и проверил пульс. Девушка была мертва. Гаток понимал, что хладнокровие, с которым он проводил свои манипуляции, было обусловлено лишь его заученными рефлексами, На самом же деле ему было безумно жаль Кору. За месяцы совместной жизни, пусть и навязанной ему извне, он успел прикипеть к этой странной девушке и при иных обстоятельствах счел бы за благо решения бора связать их судьбы. Разведчик еще раз взглянул на свою названную супругу и осторожно прикрыл ей глаза. В нем начинало закипать. Ярость! Сколько еще ему терпеть такое отношение к себе? Сколько еще жизни нужно положить на алтарь этой бессмысленной борьбы за власть на планете? Почему его выбрали на роль разменной монеты? В бессилии гаток несколько раз ударил кулаком о пол и, лишь почувствовав боль, смог заставить себя думать рационально. Пазл дополнился еще несколькими деталями. Вот почему гатаку казалось, что Кора не была настоящим разведчиком. Вот почему она не соответствовала стандартам кандидатов. Она была внедрена в общество высших так же, как внедрили и ее сестру Маршу. Одна девушка действовала со стороны повстанцев, играя роль Вера отступницы, а вторая изнутри. Внедряли девушек, скорее всего, через клириков среднего звена. Гаток вдруг вспомнил арест служителя Леонида. Он был священником желтого порядка в Северном. Должно быть, именно через него осуществлялось внедрение. Имея доступ ко всем базам данных, Леонид теоретически мог вносить в них любые изменения. Так и появились высшие Кора и Марша. Вопрос, каким образом ему удалось это провернуть, оставался открытым, но Гатек сильно сомневался, что у повстанцев имелись настолько продвинутые спецы, способные осуществить взлом систем безопасности Родины. На Навскидку, он мог выдвинуть две версии. Либо повстанцам помогал кто-то из высокопоставленных клириков Борограда, либо... Но тут, внимание, Гатака привлекли два саркофага посреди комнаты. А, где, собственно, он находится? В памяти всплыли последние слова Коры. Она сказала, что Гаток единственный истинный потомок Мечникова. Останками Германа воспользовался Бор и создал Гатака, по сути, клона самого Мечникова. А вот останки Игоря Мечникова и Алексея Веровой никто так и не нашел. Гаток медленно встал и подошел к саркофагам. В них лежали ноги люди. В первом мужчина с сильным волевым лицом и крепким телом, во втором красивая женщина. Оба были не молоды, но и стариками их назвать было нельзя. На теле мужчины было множество шрамов. У женщины же рубец был только один, внизу живота — Оба прожили нелегкую жизнь, полную борьбы и лишений. Женщина перенесла несколько операций, вероятно, хирургическое извлечение плода. «Неужели это...» «Да!» — раздался незнакомый голос. «Это Игорь и Алексия». «Кто это говорит?» — насторожился Гаток, отходя от саркофагов. Прямо перед ним из воздуха материализовался бородатый мужчина крепкого телосложения — облаченный в древний космический скафандр. Гатаку лицо здоровяка показалось смутно знакомым. «Кто вы?» «Это «Как посмотреть», — ответил незнакомец. «Если смотреть с точки зрения биологии, я — это ты. Вернее, ты — это я». Гатака пробрал холодный пот. «Вы тот самый Герман Мечников?» Незнакомец улыбнулся и сделал два шага вперед. «Приятно, что в этом мире меня еще помнят. Но, увы, мой юный друг, я лишь его воспоминание, Мираж, если тебе угодно». Вот почему лицо мужчины показалось Гатаку знакомым. Разведчик сделал пару шагов в сторону, внимательно вглядываясь в лицо главного врага Бора, в чертах его лица действительно угадывалось его собственное лицо. Так выглядел бы Гаток лет через сорок. — Это голограмма! — вмешался в разговор Бор, и Гаток тут же сложился пополам от неимоверно острой боли в голове. — Ну, здравствуй, Герман. — И тебе не хворать, Леонид, — улыбнулся Мечников-старший. — Вижу, тебе удалось разгадать мой замысел. Ты проник в гравитон и даже получил доступ к некоторым его функциям. — Это было лишь делом времени, — усмехнулся Бор. — Ты же не глупый человек. — Ну, был не глупым человеком. — А теперь мы с тобой одного поля ягоды. Ты же должен был понимать, что рано или поздно я завладею гравитоном. Герман кивнул, улыбаясь. — Понимал. «Тогда скажи мне, Мечников, почему ты не уничтожил это место? Почему дал мне шанс? Неужели понял, что я был прав?» «Понял Леонид. Я понимал это еще до того, как мы спустились на эту землю и стали врагами». «И что же ты понял?» «Я понял, что руководство Магеллана рано или поздно уничтожит коренное население планеты». Степень деградации общества на этой земле была такой, что было проще подвергнуть ее тотальному терраформированию, стереть с ее лица все живое и осуществить проект заселения. — Но гуманизм мечников не мог позволить этому превзойти, — продолжил Германа Бор. Мечников, с присущей ему любовью ко всякому антропоморфному существу, решил перейти на сторону своего заклятого врага. Тут Герман покачал головой. — Нет, Леонид, идея была иной. — Позволь угадаю, — продолжал ерничать Бор. — Ты решил, что успеешь перевоспитать людей к возвращению Магеллана. — Решил, что сможешь сделать из своего последыша пример для подражания. — Лидер возомнил себя Богом, способным повелевать судьбами людей. — Ты прав, Леонид, — спокойно ответила голограмма Мечникова, но лишь отчасти. — И где же ты прокололся, не учел фактор свободы воли? — Именно так Герман прошелся возле капсул со спящими внутри людьми и продолжил. Я действительно считал, что смогу воспитать из Игоря настоящего лидера, человека, способного повести за собой миллионы людей, правителя, который сможет объединить народы пустоши и дать тебе отпор. Но ты был прав. Я не учел одной маленькой детали. У каждого живого существа во Вселенной есть душа и свободная воля». Даже если наши порывы и деяния преисполнены благородства, мы не в силах навязать их другим людям против их воли. С Игорем вышло именно так. Он был спасен мной и теоретически должен был чувствовать себя обязанным. Во всяком случае, я тогда так думал. Это место мне показали последние уцелевшие жнецы — «Гравитон принял меня и позволил с собой работать. Здесь я укрыл от тебя Игоря, вырастил его в этой капсуле». Герман провел над капсулой с мужчиной, несуществующей рукой, словно гладя ее. Я был ограничен во времени. После битвы у Кнесова-Града я был сильно ранен, но мне удалось выжить. Спасти Марию и Игоря. Но позволить себе ждать его биологического взросления я не мог, как не мог, и обеспечить его безопасность. Технологии гравитона позволили мне ускорить его взросление, а после рождения Алекса мы с Марией поместили сюда и ее. Первоначальный план состоял в том, что мы с Марией, покуда живы, будем формировать на планете сопротивление и готовить почву для финального противостояния. Я перенес часть моего сознания в голову Игоря, воспитал его как настоящего мужчину. Алекса же получила часть жизненного опыта Марии и должна была стать верной опорой Игорю в его будущей борьбе. И план сработал бы, подавитый в себе человечность, протянул Бор. Но ты опять проявил свое человеколюбие. Ты мог. «Внедрить в головы этих людей все, что угодно, мог запрограммировать их по своему усмотрению, и они вышли бы из капсул полными решимости бороться со мной. Но ты намеренно отказался поработить их разум. Ты лишь дал им информацию, надеясь, что они сами выберут тот путь, который ты им уготовил. Ты надеялся на это, Герман. И ты просчитался. Все верно» просчитался. «Я совершил ту же ошибку, что и ты. Я не учел фактор свободы воли». «А разве я совершил эту ошибку?» — удивился Бор. «Насколько я вижу, да. Но что ты можешь видеть? Ты — затворник, пленник Гравитона, наивно полагавший справиться со мной, с его мощью!» Ты не смог бы понять и сотой доли тех знаний, что здесь сокрыты. Твои импланты в голове не были рассчитаны на такие нагрузки, что ты вообще способен увидеть отсюда, пока ты прозебал здесь, там, наверху, кипела жизнь, рождались и умирали Корелы. Они служили мне, они слушались меня, они меня боготворили. Я видел рост, прогресс, мощь. А что видел ты? Эти стены — древние, неподвластные тебе алгоритмы. Ты смешон, Герман!» Я увидел этого мальчика. Герман показал Нагатока, корчащегося на полу от боли. «Он — твое дитя, но ты бросил его в ту же секунду, как необходимость в нем отпала. Ты видишь в нем лишь инструмент, вместилище для самого себя, своеобразный транспорт» и одновременно ключ к гравитону. И я же вижу человека, способного к состраданию человека, скорбящего по ближнему своему, человека полного решимости пойти против тебя и твоей воли. — Против моей воли? — насмешливо взревел Бор. — Да что ты знаешь о масштабах моей воли? По его велению, Гаток вдруг резко поднялся и бросился на капсулу с девушкой. Он бил ее кулаками, разбивая костяшки пальцев в кровь, пинал прозрачные стенки ногами, разбивал обронированное стекло лицо. «Зачем все это?» — спросил Герман. «А просто так. Чтобы у тебя не возникало больше сомнений в том, что никто на этой планете, включая коренное население, — не обладает никакой собственной волей. Все подчиняются мне, мне одному. Я волен убить их всех до единого и вновь создать мир из их праха, и новый мир будет таким же. Ничто в этом мире не происходит вопреки моей воле. Так было, так есть и так будет» а твои друзья на Магеллане в скором времени сделают то, что позволит мне поработить, и их!» Гаток, отпущенный, наконец, из железной хватки разума Бора, без сил упал на пол под окровавленной капсулой и мелко задрожал, сворачиваясь в комок. «То есть ты выдвинул ультиматум?» «Да». «И считаешь, что они попытаются победить тебя твоим же оружием?» «Это единственный логический ход, на который веровой может пойти в данном случае. Им придется скрестить ЦУП с квантовым компьютером Магеллана. Они сделают то, чего не успел сделать я. Я везде, Герман. Я тут, я в каждом компьютере на планете, я в каждом спутнике на орбите Земли, и я в ЦУПе». О, да, я хорошо подстраховался. Я так искусно замел следы и так мастерски спрятал вирус, что никто, даже сам ЦУП, не смог его обнаружить. Все эти годы, Герман, я ждал. Ждал, когда смогу своими руками создать Магеллану такие проблемы, для решения которых потребуется помощь квантового компьютера. И этот день настал. «Они уже проиграли. Я завладею Магелланом, а к Земле вернется крейсер мертвецов, и это будет крейсер с семью миллиардами эмбрионов на борту, 7 миллиардов отборных людей!» «А что будет с теми, кто уже живет на планете? Они уже выполнили свою функцию». «Они развили планету, освоили леса, поля, реки, моря, построили остров моей будущей империи, но они гнили. Герман, люди второго сорта, все эти карелы, небесные люди, все они имеют генетический дефект. Никого из них не удастся воспитать полноценными рабами, покуда в них будет жить их генетическая память» память о том, что когда-то они были свободными. Взгляни на него, Герман!» И Мечников с тоской в глазах посмотрел на истерзанного гатака. «Ты не знаешь, а ведь он борется!» Сопротивляется мне всю свою никчемную жизнь. Он боролся, когда я его растил, боролся, когда твои люди выжгли меня из него. Он продолжил делать это даже тогда, когда я открылся ему и про них в его голову. А ведь он был моим лучшим экземпляром, моей гордостью. Остальные же куда хуже его, можешь мне поверить». Они алчны до власти, до богатства и сытости. Они готовы землю жрать, лишь бы не лишиться того, чего уже достигли. Более того, они перестали меня бояться, решили, что их судьба отныне находится в их собственных руках. Я мог бы их всех наказать за это, но я не стал». Управлять людьми, считающими себя выше закона, выше остальных, куда проще, чем безвольными марионетками. Таким необходимо лишь задавать нужный вектор, внушать правильные идеи, а все остальное они додумают и сделают сами. Знал бы ты, Герман, как мне апостылили их молитвы на заре моего восхождения. Всемогущий бор. Сделай так, чтобы я смог летать. <свят> О, всемогущий Бор, подари мне здоровье, дай мне силы идти дальше, укажи мне путь, подари мне семью, избавь нас от голода, сделай то, сделай все. Мерзость!» Бор умудрился голосом изобразить плевок. «Они ничто без своей воли!» «Полагайся!» Только на меня они перестали развиваться сами. Мне пришлось уйти в тень, чтобы хоть как-то их растормошить. И куда они пришли в итоге? Гражданская война, тоталитарный режим, чистки, репрессии, голод, геноцид. Они протянули на планете так долго только благодаря моему присутствию, а развелись до атомной энергетики и космических полетов уже без моего участия. И если я вновь не вмешаюсь, если не организую им второе свое пришествие, они попросту уничтожат сами себя, разнесут планету в щепки, так же, как делали это мы, так же, как делали это местные аборигены». И потому тебе нужен Магеллан? Думаешь, начав с нуля, ты сможешь взрастить нормальное общество? Послушный, покладистый и разумный скот. Все люди скот! Что на этой планете, что на нашей с тобой родине. Разница лишь в том, какие сторожевые псы им управляют. Мне придется уничтожить этот мир, дабы получить второй шанс для создания лучшей его версии. А где гарантия, что во второй раз получится? Гарантия, враг мой, в том, что у следующей цивилизации я напрочь истреблю волю. Каждого из них я выращу по своему образу и подобию. Каждый из них будет обладать частицей меня — И возможности гравитона мне в том помогут. Ты столько лет пробыл тут, но так и не понял, что именно было в твоих руках. Как же ты мелочен, Герман. Пойми, меня невозможно победить простыми способами. Меня сможет одолеть лишь равный мне. А такого нет и не будет. Как же мне жаль тебя, Леонид. И что же именно вызывает в тебе жалость? Ты что, умудрился оцифроваться вместе со своими принципами? Ты — программа, Герман. Ты всего лишь маленькая, никчемная, слабая программа. Ты пытался дотянуться до меня, ты имел колоссальную фору, но даже с возможностями гравитона ты не смог достичь все величие гения тех существ, что оставили нам этот подарок. Ты повержен, враг мой. Прощай. И, как всегда, ты прав, — тихо ответил Герман. Я не смог достичь твоих высот. Но есть тот, кто с помощью гравитона все же тебя превзошел. — Что? — в голосе Бора появились нотки недоверчивого сомнения. — Что ты несешь? «Существует кто-то, кто смог интегрировать квантовый вычислитель гравитона в свой разум?» «Никто не смог», — спокойно ответил Герман и посмотрел на капсулу Игоря. «Невозможно интегрировать в разум человека мощь гравитона, но можно сделать наоборот». «Я тебя не понимаю», — взребел Бор. «Кто? Кто способен раствориться в гравитоне? Нет, нет, нет, стой!» Мощный толчок заставил Гатака прийти в себя. Перед ним по-прежнему стоял Мечников и улыбался ему. «Что происходит?» — парень огляделся. Стены вокруг вибрировали, освещение потускнело, голограмма Германа стала полупрозрачной. «Леонид Боровский во многом был прав», — сказал Мечников. «Игорь действительно выбрал иной путь». Когда я дал ему выбор, он предпочел прожить большую часть жизни человеком. Он прошел путь, который сам для себя выбрал. Они с Алексой родили и воспитали замечательных детей, развили созданную мной и Марией подпольную сеть, успели создать собственную армию и расселить ее по пустоши. Придет день, и эта армия сметет всех клириков». Игорь вернулся к моему первоначальному плану лишь в конце своего пути. А Лекса не пожелала отпускать его одного и разделила с ним его участь. «Что они сделали?» — Гаток пока ничего не понимал. «Они отказались оцифровывать себя. Цифровая копия — это лишь программа, алгоритм. Боровский даже с имплантами в голове еще остался человеком» там, глубоко, внутри себя. Но после смерти его копия осталась лишь копией, жалкой пародией на оригинал. Истинная же сила в живом разуме, в самом человеке, в его слабостях и противоречиях. Игорь был куда мудрее меня, сам я до такого не додумался. Вот, оцифровал себя в надежде победить Боровского, но с первых же мгновений пребывания в гравитоне понял, что мне его не одолеть. Слишком уж он силен. Зато Игорь догадался не оцифровывать свое сознание, а загрузить его в квантовый вычислитель гравитона живым. И что происходит сейчас? А сейчас они бьются. Где? Там. Неопределенно, пожав плечами и обведя комнату взглядом, ответил Герман. — И кто побеждает? — Никто не побеждает. Это сражение может окончиться только одним — уничтожением Гравитона, а вместе с ним и всей информационной инфраструктуры планеты. — И какова цена? — Землетрясения, цунами, стертые с лица земли города, голод, разруха, каменный век. Миллионы, сотни миллионов жизней. И все это ради уничтожения одной единственной программы? Все это ради свободы? Свободы? Чьей? Свободы вашей воли, мой юный друг.